Глава 16. Отъезд князя. Перед отъездом дружина собралась на горе, на капище Перуна, для жертвы. Серые рваные тучи закрывали небо. Шел слабый первый снег. Редкие снежинки таяли, касаясь огромного деревянного Перуна, суровыми самоцветными очами взиравшего на толпившихся у его ног смертных. Просторная площадь и дубовая роща, окружавшая святилище, были запружены княжеской ратью, гриднями в темных плащах. Языками пламени олели и развивались на ветру плащи киевского князя и нарочитых воевод. В середине выложенного камнями алтарного круга с шестью лепестками лежал на боку стреноженный бык. Князь спешился, подошел к зверю, достал нож. Одной рукой, ухватив быка за рог, отвел назад бычью голову а другой, умело и осторожно, чтобы не забрызгаться кровью, скользнул лезвием ножа по горлу. Бык захрипел, задергался и затих, испустивший дух. Дружина огласила капище громкими криками. По знаку хорта волхвы подступили к жертве с чашами. Набрать кровь, чтобы окропить ею капище. Князь убрал нож, обтер руки, поданным ему служкой рушником. Подошел к Ольге и заключил ее в объятья. «А ведь мне тоже трудно», — прошептал супруг ей на ухо. «Тоже трудно любить того, кто ненавидит». Он обхватил ей лицо пальцами, пахнувшими кровью, вгляделся в ее распахнутые от изумления глаза, усмехнулся и поцеловал в уста. «До встречи весной, прекраса моя». После этого поднялся в седло подведенного ему коня, и старшие гридни ближней дружины последовали примеру князя. Дружинные отрики шли пешими, и было их в этом году восемь сотен. Кормились они во время полюдия на княжеских станах, куда данники, кроме имения, свозили неди. Туда же для встреч с князем киевским или его доверенным лицом приезжали князья покоренных народов люди происходило двумя кружениями. Первое следовало на север, к Дриговичам, Кривичам, затем переправлялось на левый берег Днепра к Радимичам. завершалось у Северов. Это кружение возглавлял князь. Помощником ему был Ивар, старший сын Асмуда. Второе кружение шло по правому берегу Днепра. Начиналось у древлян, продолжалось у восточных волынян и Линдзян. Следовало к уличам. Завершалось у полян на южной границе Киевской державы. Во главе его стоял княжий Олег, а десницей, или скорее наставником ему, был свинельт. Четыре года из последних пяти воевода ходил этим путем. Прошлой зимой, которую свинельт проводил в Ладоге, кружением руководил Ивар. Тот год взбунтовались, отказавшись платить дань уличи. Летом князь не стал с ними воевать. Сначала случилась его свадьба, а затем поход на Смоленск. Этой весной, сразу с свинель с дружиной должны были отправиться в земли уличей, силы своих мечей вразумить непокорный народ и вернуть их под лань князя Киевского. Княжичу чуже с частью дружины предстояло направиться дальше на юг, встречать ладьи своей невесты, косорской княжны потому в кружение по правой бережью отправлялась большая часть дружины, включавшая наемников, которых Свенельд привел из Ладоги. Князь направился к западным воротам. священная роща и святилище с олеговых времен были окружены собственной крепостной стеной. Дозор на стенах несли послушники волхвов и охрана святилища. Строй гредней последовал за князем. Ольга поднялась в седло, отъехала, и остановилась у капища чуть поодаль от прочих провожавших. В этот раз у Ольги был свой охранительный отряд. Гридни ждали её у места спуска с горы на дороге, ведущей на Харевицу. Шествие дружины напоминало, а теперь Ольге, похоже, всюду мерещились ползучие гады, раскручивающееся кольцо змеиного тела, голова которого уже исчезла за воротами горы, а хвост терялся где-то в священной роще. И это беспрерывное движение не позволяло ей переехать на другую сторону дороги. А пройти вокруг капища и бросить взгляд на Перуна следовало всей дружине — от князя до последнего отрока. Ольга, впрочем, не спешила возвращаться в терем. Спешить ей было незачем. Среди гридней она увидела Свинильда. Он ехал верхом во главе своей собственной дружины. Рядом с ним по одну руку следовал княжич Смоленский, отданный воеводе под опеку, по другую руку — сын ладожского кононга В толпе провожавших присутствовала княжна Любомира. Завидев брата, а, возможно, и воеводу, она замахала рукой. Свинельд сказал что-то у Лебу, и отрок устремился к сестре. Ольга подумала, что Любомира, вероятно, надеялась, что к ней для прощания подъедет и сам свинельд Однако воевода направился к Ольге. «Будь здрава, княгиня!» Приветствовал ее свинельд, объехав княгиню и поровняв голова в голову своего коня с ее лошадью. «И тебе здравствовать, воевода!» Кивнула Ольга. «Мы с тобой не раз встречались после моего возвращения из Смоленска и говорили о разных весьма волнительных вещах». С глубокомысленным видом начал он. Если ты желаешь еще раз вспомнить о них, то лучше проезжай мимо. И вспоминай о том в одиночестве. Процедила Ольга, прерывая велиречивое вступление. Ладно, будет тебе. Не серчай. Просто эти волнительные предметы все время отвлекали меня от вещей насущных и приземленных. Пока мест я в Смоленске был, вести дошли о делах в Новгороде, о родичах твоих. Желаешь послушать? Ольга с удивлением взглянула на него. Но взор на взор воевода был устремлен, на мимо отряда дружины, и Ольга стала смотреть в ту же сторону. «Желаю, воевода, будь добр. Братец твой Годлов здравствует и изобилует. Не прогадал. Выбрал в удел город Руса, место, богатое солью. Приросли землями и прочие люди нарочитые, кои Игоря новгородским князем избрали». «Боярин Гораст, к примеру, а сын его ныне уже не купец, в дружине у князя сидит». «Это лишнее», — равнодушно отолвила Ольга. «Ни к чему мне. Поведай лучше, Довольно ли боярство Новгородское своим князем». Никто пока не понял. Бояре ныне другим заняты. Игоря на части рвут. Каждый мнит ухватить себе выгод пожирнее от дружбы с князем. Усмехнулся свинильд. Обычное дело. Понятное, кивнула Ольга. И породница спешат. Дочерей своих любимых перед князем выстроили не в очередь, а вряд. Даже и не ведаю, успеет ли княжна Смоленская доехать до князя, пока он еще в женихах ходит. Может статься, что оно уже и не надобно Ехать невесте в Новгород. А княжне печешься, воевода! Пыркнула Ольга и, не удержавшись, взглянула на него, повернув голову. «А это тебя тревожит?» Он изучающе посмотрел в ответ. «С чего мне о том тревожиться?» Ольга дернула плечами и отвернулась. «Мало ли, тревожишься ли ты, однако, или нет. Знай, княжна меня не занимает. Но о том, что я о ней ныне сказал, подумай». Свенельд тоже вернул взгляд к проезжающим мимо гридням: Дорога долгая будет в этом году, По люди продлится войной. Дашь княжеское благословение на удачный поход. Пусть Перун явит себя своей милостью, убережет от ран, Легким сделает путь и богатой добычу. Буду храним твоим напутствием. Он приложил руку к сердцу и добавил: И другими твоими словами, услышанными однажды, про доблестного ярла и единую масть. «Когда ты уразумеешь уже, что те слова зелье молвила, не я!» Вспылила Ольга, вкладывая всемирное негодование и в речь, и в направленный к нему взгляд. Но свинель все так же невозмутимо смотрел на ряды гридней прямо перед собой, сдерживая нетерпеливо пляшущего под ним коня. «А мне любо думать, что ты!» «И не трудись убеждать меня в обратном, княгиня!» Свинельт наградил ее насмешливым прищуром и, оценив меру возмущения на Ольгином лице, сверкнул широкой довольной улыбкой. «До встречи, Ольга! Боги дадут, свидимся!» Он ударил коня в бока и уехал к дружине, на ходу призывая взмахом руки княжича следовать за ним. Вернувшись в терем, Ольга сразу же приступила к сборам высокая. Она уже оповестила граничара и велела созвать сопроводительный отряд из тех гридней, которые остались в Киеве в зимнем дозоре. Внезапно в ее покое постучали. Руса пошла посмотреть и, вернувшись, сообщила, что княгиню желает видеть Меланек, а вместе с ним явился еще какой-то незнакомый гридень. Ольга, удивленная и слегка встревоженная подобным явлением, вышла в Светлицу и велела звать посетителей. В ее покое вошел Меланек. «Княгиня, князь велел подобрать тебе в сопровождение десяток самых надежных и доблестных гридней. Они не только проводят тебя в высокое, но будут с тобой неотступно все время твоего нахождения в Уделе». На этих словах главный страж, до сих пор памятующий о пресечении Ольгой его распоряжения наказать Русу, едва заметно, злорадно усмехнулся. Видно, не сомневался, что повеление князя придется Ольге не по душе. «Десятника князь подобрал тебе самолично. Я привел его, чтобы тебе представить. Хотя, верно, ты уже знакома с ним». «Не могу и предположить, чьё явление ты упреждаешь подобной торжественностью», не удержалась от язвительного замечания Ольга. Завижи его». Меланек распахнул двери, махнул рукой, и в Ольгину светлицу вошел. Некрас, тот самый, запястье которого пронзила стрела, выпущенная Ольгой из лука на свадьбе малины и первуши в выбутах. Доселе Ольга ни разу не видела его ни на пирах, ни среди гретней, сопровождавших князя. Где он был все это время? Откуда был вызван ее супругом? Неведомо. И вот теперь он стоял здесь, и из-под угрюмо взирал на нее. Явно не было рад видеть. Ольга сперва едва не ахнула, а потом с трудом сдержалась, чтобы не закатиться от смеха. Но это же надо. Поступок вполне в духе ее супруга. Представить к ней исполненного ненависти стража? Кто лучше подобного человека будет следить за каждым ее шагом? Неужто супруг подозревал ее в каких-то изменических намерениях? или же попросту не пожелал безропотно уступить ее просьбе. Явление Некраса, однако, натолкнуло ее и на иные мысли. Судя по тому, что Некрас, прежде незамеченный нигде поблизости, был найден и приведен ныне в княжеский терем, князь распорядился сделать это вскоре после того, как она приходила просить его об отъезде в Высокое. Остало быть, он решил ее отпустить не нынешним утром и не вчерашним вечером а заранее, предшествующие три дня. «Я не испытываю к тебе ненависти, а ведь мне тоже трудно любить того, кто ненавидит». Как неожиданно было услышать подобное из уст князя. Если это не пустые слова, значит, супруг не был к ней равнодушен, желал ее любви и злился на то, что она с самого начала являла ему безразличие и даже небрежение. Другое дело, что он никогда не старался вызвать в ней иные чувства. Скорее уж он поступал прямо против на этому. Но, вероятно, он не считал, что добиваться женской любви и занятия достойное его. Не князю пристало слепнуть от любви. Погрузившись в столь глубокие размышления, и, пожалуй, воспрянув духом от своих открытий, она отвлеклась от стоящих перед ней Меланега и Некраса. Чего доброго, Еще решат, что явление некраса спутало ее бесчестные затеи и привело в замешательство. Не таила она от супруга никаких блудливых намерений, не затевала измены, по крайности пока, Свинельт -то тому свидетель. Ольга вновь подавила смешок: Некрас так некрас. Главное, что не граничар и не меланек. Самый злобный человек князя при ней всяко лучше любого наидобрейшего приспешника предславы. «Будь здрав, Некрас!» Приветствовала Ольга его почти радостно. «Надеюсь, твоя рука зажила?» «Зажила», — хрипло ответил Некрас. «И ведь это была шуйца?» «Да, княгиня». «Значит, никто не мешает тебе уверенно держать меч. Я рада этому». «А где ты был, Некрас? Я ни разу не видела тебя в Киеве». Продолжала Ольга общаться с ним любезно, словно с добрым знакомцем. На заставе на реке Ирпен, на пограничье с древлянами. «Надеюсь, позже ты поведаешь мне о неспокойных соседях Киян. Если это, конечно, не тайна. Ведь и высокая расположена недалече от древлянских земель. Мы отправимся туда в пообедье. Ожидай меня с отрядом крыльца терема. Вскоре после переезда в Высокое Ольга решила наведаться в Киев, посетить храм святого Илии и вернуть христианскому священному мужу славяно-греческий азбуковник. Рано утром они с Русой и Гриднями приехали к церкви. Гридни остались ждать у входа, а Ольга, сопровождаемая Русой и Некрасом, прошла внутрь. Храм был удивительно просторен. Снаружи представлялось, что в церкви несколько внутренних ярусов. Но нет. Помещение было единственным, с необычайно высокими сводами, завершавшимися окнами под самой крышей. Наполненный ароматом благовоний полумрак, был разбавлен дрожащим светом множество свечей. Отражая их огоньки, мерцали золотом выписанные на деревянных основаниях изображения ликов. Расположенный в глубине храма главный знак христиан — крест — отсвечивал серебром и переливался самоцветами. Руса отошла от Ольги и Некраса и последовала к алтарю. Доносящиеся оттуда слитно звучащие песнопения перемежались с зателевой вязью слов христианских молитв, произносимых звучным мужским голосом. Долго шла треба христианскому богу, и все это время Ольга стояла в глубине храма, угруженная в думы и о прошедшем, и о грядущем. Служба ввергла ее в оцепенение. Песнопения и молитвы завершились. Священник обратился к пастве, произнес напутственные слова. Прихожане потянулись к нему за благословением. Священника, как и старших волхов, называли отцом. Когда христиане покинули храм, а прислужники принялись за наведение порядка. Священник подошел к Ольге. Пресвитер Григорий, как называл его греческий лекарь, оказался высоким, молодым мужем приятной внешности. Темные его глаза смотрели спокойно и отрешенно, вроде и на Ольгу, а как будто куда-то внутрь нее. Княгиня. Григорий поклонился. Будь здрав, присвитер! Ольга слегка склонила голову в ответ. «Я пришла вернуть тебе переводной азбуковник. Я переписала из него слова. Благодарю тебя». Ольга взглянула на стоящего рядом Некраса, и тот протянул Григорию книгу. «Позволь спросить, княгиня». Обратился к ней Григорий и после ее кивка продолжил. «Для чего тебе, Ромейская молвь?» «Для знаний». Быстро ответила Ольга. Она ожидала подобного вопроса и заранее подготовила достойный ответ. «Мой батюшка говорил, что знание — оружие ума, которое порой сильнее доброго меча в руке опытного воина. Знание ценно не само по себе, но лишь тогда, когда имеет разумное применение», — заметил Григорий несколько растерянно. «Я княгиня. Мне нетрудно найти повод». Я верую в то, что мой супруг, князь, продлит с греками торговый ряд, и тогда мои знания и умения пригодятся. Я смогу на равных говорить с послами об условиях довершений, и затем прочту написанное на харатьях, и, надеюсь, узрею то, что сперва было изложено устами, и даже смогу собственноручно подписать их, если князю угодно будет упомянуть меня в довершениях. Произнося последние слова, Ольга бросила быстрый взгляд на Некраса. Проверить, внимательно ли слушает ее страж. Некрас был очень ответственным и не подвёл Ольгиных ожиданий. Он весь превратился в слух. «Как, по-твоему, это достаточно разумное применение, пресвитер?» Ольга вновь посмотрела на священника. Весьма. В отрешенном прежде взгляде Григория на миг мелькнуло восхищенное удивление. Господь наградил тебя светлым разумом, а твой батюшка, очевидно, очень мудрый человек, достойно тебя воспитал. Насчёт батюшки соглашусь, — улыбнулась Ольга, довольная впечатлением, произведенным и на христианского жреца, и на своего надзирателя. Но твой Бог не мог меня ничем наградить, ведь я не верую в него. Христианы и язычники, болгары и Русь, «Все мы дети единого Бога. Разница лишь в том, что одни из нас вышли на свет знания, а другие блуждают во тьме невежества», — ответил Григорий, вернув прежнюю невозмутимость и голосу, и выражению лица. Немедленное украшение любых проявлений мирских чувств уже успело войти в привычку молодого пресвитера. «Но Господь милостив, терпим». Он знает, что и мы, последователи его, веруем, что однажды все примут его благодать. Наши боги не столь терпимы и могут покарать нас за предательство. Зря ты так думаешь, госпожа. Болгарское царство приняло христианство и лишь укрепилось. Мощное царство франков на Западе давно отринуло язычество и живёт, следуя порядку христианской веры. Языческие боги не покарали их, потому что их не существует. И те, кто понял это, выбрали единого и истинного бога. А Моравия пала под натиском угров-язычников, заметила Ольга. Не боги ли покарали Моравов за предательство веры отцов? Как ты объяснишь это, Пресвитер? Верно. Великие братья Константина и Мефодий учили народ в моравской земле. Но, может быть, Марава чтили Господа недостаточно истого, и многие из них оставались язычниками. Междуусобные распри, как поветрие, поразили сыновей князя. А вражда между братьями есть не что иное, как преступление против заповедей Господа. Недаром сказано в Священном Писании, «Предаст же брат брата на смерть, и отец чада, и восстанут чада на родители» и убьют их, и будете ненавидимы всеми за имя мое, претерпевший же до конца спасется. У тех, чья вера различна, нет никакого доверия меж собой. Добродетель не в том, чтобы положить начало, а в том, чтобы дойти до совершенного конца. Тогда ответь на такой вопрос. Коли наших богов не существует, кто же тогда следит за сменой дня и ночи? за чередованием времен года. Кто творит молнию и гром на небе, дарит солнечный свет и орошает землю дождем? Кто рождает деревья, цветы и дает взойти житу на наших полях? Господь создал все сущее, и живое, и неживое, и солнце, и грозу, и день, и ночь, и зиму, и лето, и дождь, и деревья, то естественный промысел Божий, согласно коему мир существует смига сотворения. Человек — венец творения Господа. Он заботится о том, что создал Бог. Тогда твой Бог создал и бури, что с корнем вырывают деревья из земли, и шквалы, что расшвыривают ладьи в море, будто невесомые песчинки, Эти силы должны указать на всемогущество Божие, быть знамением для людей, направить на верные мысли, на необходимость покаяния. Был когда-то на земле страшный потоп, посланный Господом в наказание за неверие, за нарушение законов Божьих. Господь удерживает мир от зла, но порой и перестает. Надо бы прийти к године искушения, чтобы испытать живущих на земле. Но сам Бог не искушает, а мы искушаемся через страсти свои. Вообще-то я кое-что знаю, Пресвитер, о твоей вере. И твои слова для меня не откровение. Моими наставлениями в грамоте были крещённые маравы, И я училась чтению по священной книге, псалтерю. У меня есть Евангелие, священная книга, писанная на славянском языке. Если желаешь, я дам ее тебе. Ты прочтешь. А я разъясню, коли в Священном Писании тебе будет что-то непонятно. Благодарю тебя. Но без позволения супруга я не стану читать. Дождёмся князя. Я спрошу у него. И если он позволит, с радостью прочту. Пока я лишь хотела бы учить греческую молвь. Не знаешь ли ты человека, который мог бы мне помочь? Я бы и сам мог учить тебя, княгиня. Я не посмею отвлечь столь занятого человека, как ты, пресвитер. Мне нужен кто-то, кто бы приходил в мой терем высоком, где я провожу зиму в ожидании моего супруга. Я помогу тебе, пришлю человека. Но знай, ты всегда будешь желанной гостьей для меня, княгиня. Еще раз благодарю. И не могу не выразить восхищение красотой Дома твоего Бога. Если когда-нибудь Господь приведет тебя в Царьград, как вы, Русь, называете Константиновград, ты узрешь истинную красоту Дома Божьего. Храм Святой Софии — самое прекрасное творение человека во имя Господа на земле.